июля август 1985 года, Подмосковье. Сергей заявился к ним в квартиру с огромным букетом цветов в тот же вечер. Так рассказала потом мама, которая уже неделю отбивала атаки отвергнутого жениха, требовавшего объяснений, в чем причина разрыва. Лидия Петровна не смогла его не впустить, тот бы просто снес с петель дверь. Но, влетев вихрем в дом и увидев безмятежно спящую Ирину, Сергей неожиданно притих, растеряв сразу весь боевой запал на пороге девичьей комнаты. Он выронил букет из рук и, не стесняясь присутствия Иринах родителей, опустился на колени перед диваном, на котором спала девушка. Молодой человек смотрел во все глаза на измождённое дальней дорогой болезнью лицо любимой и в то же время не узнавал его, столько страданий на нем отпечаталось. Сергей прижался щекой к запястью почти прозрачной руки девушки, выпростанной из-под одеяла. Ирина даже не шелохнулась, находясь в полузабытии. Только чему-то улыбалась, во сне была похожа на ангела. Нежно перецеловав каждый такой знакомый, родной и неоднократно ласканный пальчик, он порывисто встал, вывел Ириных родителей из комнаты дочери, а затем спросил. «Что с ней?» «Не знаю», — отвечала убитая горем мать. «Она почти вывалилась с подножки вагона, когда мы с Алексеем Викторовичем встречали Ирину на вокзале. Домой везли Иришеньку на такси. Мы надеемся, что нет ничего серьезного. Просто она тяжело перенесла дорогу, ведь я разговаривала с ней пять дней назад по телефону, все было хорошо. Так, по крайней мере, Иринушка меня заверила. Да и голос был нормальный, иначе бы я почувствовала неладное. «Вы можете гнать меня сколько угодно, но я не могу оставить Ирину в беде», между тем продолжал Сергей. «Ей сейчас нужна моя помощь, а когда она поправится, сама решит, останется ли она со мной или нет. Лидия Петровна, пожалуйста, не препятствуйте нашим встречам». «Хорошо, Сережа, ты поступаешь как настоящий мужчина. Твоя мама может тобой гордиться. Иришенька в таком состоянии сама не ведает, что творит. А нам твоя забота не помешает». Единственное, о чем я тебя попрошу, если Ирочка воспротивится твоему с ней общению, не обессудь, ее спокойствие нам дороже. О том, чтобы устраиваться на работу в отдел технической информации, как хотели родители раньше, не могло быть и речи. Но мамин хороший знакомый, будучи человеком сердобольным, заверил Лидию Петровну, что никого на это место в ближайшее время не возьмет, оно будет дожидаться Ирочкиного выздоровления. В районную больницу девушку пока класть не стали. Никакого специального оборудования там не было, а лежать просто так, получая из лекарств только витаминчики, какой смысл? Необходимо было выяснить, что же с Ириной происходит на самом деле. Хорошо, что ее мамы были обширные знакомства не только в торговле, но и в медицинской сфере. Лидия Петровна водила дружбу с Клав врачом ведомственной поликлиники – Та приняла активное участие в судьбе девушки. Если бы не мамино знакомство с главврачом, Ирина вряд ли осталась бы в живых, просиживая в огромных очередях на прием перед каждым медкабинетом. Но изможденную девушку водила за руку старшая медсестра по указанию сверху по всем специалистам. К великому сожалению, никто ничего не находил. Предположили даже, что Ирина беременна. И вдруг вздохнули с видимым облегчением. Вот где собака порылась. Девушка же была на отдыхе, на море. Наверняка роман закрутила. Вот вам и ребеночек, пожалуйте. Ирину нервно передернула от этого предположения. А вдруг это правда? Я к этому повороту совершенно не готова. Только этого сомнительного счастья мне не хватало. От пьяницы и ребенка. Ни мышонок, ни лягушка, а неведомая зверюшка. Так ведь у Александра Сергеевича в царе Салтане. Но это не подтвердилось. Если бы у Ирины остались хоть какие-то силы, то она непременно бы подпрыгнула от радости. Слава тебе, Господи, обошлось. Как тут не поверишь в Бога, даже будучи почти воинствующей атеисткой, как все тогдашние комсомольцы. В крымские любовные приключения была посвящена только подружка Анютка, которая забегала к Ирине каждый вечер после ее приезда. Это та, которая не раздумывая одолжила для пущего привлечения кавалеров свой новый французский купальник. Какое счастье, что был на земле человечек, которому можно открыться без утайки. Перед кем можно выговориться. Иначе бы Ирина сошла с ума, держа все в себе. Не маме же объяснять, почему был задвинут перспективный жених, а на его месте оказался пенчушка-женатик. Анна, конечно же, не одобряла подругу, но вида не подавала. Для нее самым важным было здоровье и душевное состояние Ирины. Как ни пыталась леди Петровна выведать причину душевных страданий дочери, Анна не выдавала тайны. «Не волнуйтесь, ничего страшного. Когда Иришка сможет, она сама вам все расскажет. Поверьте, что ничего криминального здесь нет. Разлюбила она окончательно Сережку, не хочет его видеть. Так ведь и в Крым Ирина поехала, чтобы разобраться в своих чувствах. Она попросила, чтобы вы ее оградили от бывшего жениха, я тоже с ним поговорю. Сергей не внял робкой просьбе Леди Петровны не видеться с Ириной и не нервировать ее понапрасну, а постоянно мозолил глаза, находясь рядом. Он развил бурную деятельность, взял у своего отца Жигули и возил девушку по мере надобности по разным больницам. Близости между ними не было». Ирина обреченно принимала его помощь, поскольку у нее сейчас не было сил ни на какие выяснения отношений, но всячески избегала возможного уединения, ссылаясь на плохое самочувствие. В своих заботах Сергей был для нее старшим братом не больше. Яв часто перепутывалась у девушки со снами, сны с явью. Ирина существовала как бы в полусне, инстинктивно отдаляясь от бывшего, теперь уж точно бывшего жениха. Однажды ей приснилось-привиделось. Идет Ирина в ярко-желтом летнем сарафане по бескрайнему полю и наслаждается красотой окружающих трав и цветов. Солнце пригревает плечи, но не жжет кожу. Разнотравье радует глаз. Чего только здесь нет. И белоснежные ромашки, и темно-розовый кипрей, и голубые колокольчики, и синие васильки, алые бордовые цветки шиповника, а в воздух, Какой необыкновенный чистый воздух, как в горах, не надышишься. Вдруг перед ней открывается потайная дверь прямо из-под земли, и навстречу выходит Сергей. «Ой, привет, Серёжа, как ты тут оказался?» «Здравствуй, Риша, не удивляйся. Ты знаешь, что внизу, подо всем этим полем, шикарная пятизвёздочная гостиница. Разве ты не помнишь, что мы решили вдвоем провести здесь две недели вдали от родителей, чтобы насладиться обществом друг друга?» Последнее время мы отдалились. Так не может продолжаться. Я тут для нас снял номер. Пойдем, я тебе покажу. Они спускаются по винтовой лестнице вниз и оказываются в комнате, обставленной точно так же, как и ее комната. Ирина недоумевает. Как это тебе удалось? Это же гостиница. Да очень просто. Здесь, по желанию клиентов, можно заказать любую обстановку. Чтобы не привыкать к новым вещам, я решил, что тебе будет комфортнее в привычном интерьере. «Спасибо тебе, конечно, но иногда хочется сменить окружающие предметы, которые приелись до скомины. Хотя мне приятно, что ты обо мне заботишься. Пойдем, Риша, приляжем, пора отдохнуть с дороги». Они закрывают входную дверь, разбирают кровать, раздеваются и ложатся. Сергей протягивает к ней руки, чтобы обнять, но она не хочет этих объятий и врывается. Внезапно у Ирины начинается приступ клаустрофобии — Ей душно она задыхается и понимает, что не может находиться в этом помещении без окон. Ирина решает открыть дверь и встает, идет к двери, протягивает правую руку тыльной стороной, чтобы толкнуть дверь и открыть наружу. И просыпается, стоя с протянутой рукой на кухонном балконе в собственной квартире в ночной рубашке. Рука занесена за перила ограждения. то, что Ирина испытала шок от увиденного, ничего не сказать. «Только путешествий во сне мне не хватало», — прошептала девушка. «Если бы я также открыла не балконную дверь, а входную, и вышла бы в ночнушке в подъезд, вот позор». На подгибающихся от страха ногах девушка вернулась в свою комнату. Родители не проснулись и ничего не заподозрили. Где-то, когда Ирина читала, что предотвратить ночные хождения в бессознательном состоянии можно, положив перед кроватью мокрую тряпку, больной сомнамбулизмом касается ее и сразу просыпается, так что дальнейших блужданий в ночи не происходит. Так она и сделала, но уснуть до утра так и не смогла. «Это произошло от того, что, не объяснившись Сергеем, я позволяю ему мне помогать», — нашла Ирина причину случившегося. Я безмерно виновата перед ним, и переполняющее чувство вины не дает возможность продолжить наши отношения. Да я не хочу этих отношений. Вместо того, чтобы разорвать, даю Сергею надежду, что все между нами осталось, как прежде. По-прежнему быть не может. Я изменила ему, и не могу теперь смотреть в глаза. Да и мысль о близости с ним для меня теперь омерзительна. Я его не хочу, он не умеет ласкать женщину». Нужно незамедлительно прекратить с ним видеться. На следующий день так она и сделала. Когда Сергей заехал за ней, чтобы отвезти в поликлинику, Ирина села в машину и сказала. «Сережа, между нами все кончено». И увидев, что он собирается что-то сказать, зажала его рот ладошкой. «Нет, ничего не говори. И не пытайся искать встреч со мной. Я виновата. Я очень виновата перед тобой, но...» Ты знаешь, что волноваться мне сейчас ни в коем случае нельзя. А я не хочу тебя видеть». Ирина выскочила из машины, чтобы Сергей не успел ее остановить, и быстро пошла в сторону парка, близ которого была припаркована машина, а до глубины души этим непредвиденным демаршем бывший жених остался сидеть на водительском сиденье. Время шло, но ничего в ее здоровье, а точнее в нездоровье, не менялось. «Что с Ириной?» Никто не мог определить. Заведующая терапевтическим отделением, только что вернувшаяся с учебы по повышению квалификации, впервые предположила, что у девушки могут быть нелады со щитовидной железой. Единого мнения по лечению данного недуга у медиков не было. И тогда Лидия Петровна выхлопотала возможность помещения дочери в больницу в Москве. Только в первом мединституте находилось новейшее оборудование для всестороннего обследования больных с неясным диагнозом. Правда, там была некоторая специфика обследований и консультаций, на них присутствовали студенты, ученики этого самого мединститута. Но выбирать не приходилось. Для простых смертных попасть и в это заведение было счастьем. Конечно, существовали еще ведомственные клиники для милиции, КГБ, министров и так далее. Но чтобы туда попасть, нужны были и другие связи, и другие деньги, кое-мирение на семья не располагала. О Владимире девушка старалась не думать, но и выбросить с легкостью курортные романы из памяти не удавалось. Обида потихоньку притуплялась, а картинки их близости всплывали все чаще, вытесняя действительность. Хотя Ирина знала, что продолжение отношений невозможно. Как она живет в Подмосковье, он на другом конце Москвы. Сами собой родились строки, которые Ирина в тот же день показала подруге Ане. «Но мне теперь известно, есть пределы, которые нельзя переступить. Когда нет сил прикрыть от боли тела, не лучше ли любовь себе убить? И слыша звон веселенькой капели, я убивала, зная каждый миг. что я душу ребенка в колыбели, который, не спрося, в наш мир проник».